Глава двенадцатая. Расследование в Чимнис. Свой темперамент Бандл унаследовала от кого угодно, но только не от своего отца, основной характеристикой которого была полная и добродушная инертность вялась. Как очень верно заметил Билл Эверсли, Бандл руководствовалась принципом, что под леджачий камень вода не течет. На следующее утро после обеда с Биллом Бандл проснулась полной энергии. У нее были три определенных плана, которые она была намерена осуществить в этот день, и она понимала, что в этом ей могут препятствовать временные и пространственные границы. К счастью, она не страдала ни дугом Джерри Уэйда и Джимми Тисайгера, которые были не в силах вставать рано. Сам сэр Освальд Куд и тот не нашел бы к чему придраться, что касается времени ее пробуждения. В половине девятого бандал уже позавтракала и была за рулем своего хиспана на пути в Чимис. Ее отец, казалось, был приятно удивлен, увидев дочь. Никогда не угадаешь, когда ты появишься, сказал он. Но это избавит меня от телефонных звонков, которые я терпеть не могу. Полковник Мелроуз, старый друг лорда Каттерхэма, был начальником полиции графства. Ты имеешь в виду расследование смерти Ронни Девре? А когда оно состоится? Завтра, в двенадцать, Мелроуз вызовет тебя. Так как ты нашла тело, тебе придется давать показания. Но он говорит, что тебе совершенно не нужно волноваться. А с какой стати я должна волноваться? Ну, узнаешь, сказал лорд Катрахом, извиняющимся тоном. Мелроуз немного старомоден. В двенадцать часов, повторила Бандл. Хорошо, я приеду, если буду жива. «У тебя есть какие-то причины предполагать, что ты не будешь жива?» «Кто знает?» — ответила Бандл. «Напряжение современной жизни, как пишут в газетах». «Это напомнило мне, что Джордж Ламакс просил меня приехать в аббатство на следующей неделе. Я, разумеется, отказался». «Совершенно правильно!» — согласилась Бандл. «Тебе не нужно связываться ни с какими подозрительными делами Ламакса». «А там что, намечается подозрительное дело?» — спросил лорд Каттерхэм, внезапно пробудившимся интересом. — Ну, предупреждающие письма и все такое, ты же знаешь. — Может, Джорджа убьют? — с надеждой спросил лорд Каттерхэм. — Как ты думаешь, Бандл, может быть, мне все же поехать? — Обуздай свои кровожадные инстинкты и тихонько сиди дома, — сказала Бандл. — Я поговорю с миссис Хауэлл. Миссис Хауэлл была экономка. Та самая величественная и скрипучая дама, которая внушала ужас леди Куд. Она была совершенно не страшна для Бандл, которую, кстати, она всегда называла мисс Бандл, след тех дней, когда Бандл жила в Чимис, длинноногая, проказливая девчонка, до того еще, как ее отец получил свой титул. «Ну, Хауэлочка, сказала Бандл, — давай-ка выпьем по чашечке крепкого какао, и ты расскажешь мне домашние новости». Она разузнала все, что хотела, без особого труда. Делая в уме следующее замечание. Так, две новые посудомойки из деревни. М -м, в этом, кажется, ничего нет. Новая третья горничная, племянница старшей горничной. Здесь тоже все в порядке. Похоже, хауэлочка здорово запугала ледикут. С нее останется. Никогда не думала, что наступит день, когда я увижу Чимнис, населенный незнакомцами, мисс Бандл. «Ох, приходится идти в ногу со временем», — ответила Бандл. «Тебе повезет, Хэллоуэллочка, если ты не увидишь, как он превратится в многокомнатный дом, предназначенный для роскошных развлечений?» Миссис Хауэлл задрожала всей возмущенной аристократической сущностью. «Я ни разу не видела сэра Освальда Кута», — заметила Бандол. «Сэр Освальд, несомненно, очень умный джентльмен», — сдержанно ответила мисс Хауэлл. Бандл поняла, что сэр Освальд был не слишком любим своими слугами. «Конечно, это мистер Бейтман следил за всем», продолжала экономка. «Очень квалифицированный джентльмен, действительно очень квалифицированный джентльмен и всегда знающий, что к чему». Бандл перевела разговор на смерть Джеррда Уэйда. Миссис Хауэлл только рада была поговорить об этом, но ее жалобные восклицания о бедном молодом джентльмене не сообщили Бандол ничего нового. Тогда Бандл оставила миссис Хауэлл и опять спустилась вниз, где она сразу же вызвала звонком Тредуэлла. Тредуэлл, когда уволился, Альфред? Около месяца, миледи. А почему он уволился? По собственному желанию, миледи. Я думаю, он направился в Лондон. У меня не было к нему никаких претензий. Надеюсь, вы найдете нового лакея Джона вполне удовлетворительным. Похоже, он знает свою службу и очень старается. А откуда он? «У него отличные рекомендации, Миледи. Перед нами он служил у лорда Маунт-Вернона». «Ясно», – задумчиво произнесла Бандл. Она вспомнила, что в настоящее время лорд Маунт-Вернон находится на длительной охоте в Восточной Африке. «Как его фамилия, Тредуэл?» «Бауэр, Миледи».